Актеру Андрее я обязан первыми моими знаниями в области техники актерской. Тогда я понял смысл остановки, дыхания. Он был прекрасный руководитель. Он разрабатывал роли с каждым отдельно, потом соединял нас всех, уже готовых, и тут начиналась интереснейшая работа оркестрового слаживания. Часто возвращалась такая формула «начиная с этого места, прошу», И тогда какое-нибудь требование усиления, ослабления, ускорения, замедления и прочее. С ранних лет я понял значение динамики в театральном искусстве. Много я видел режиссерских работ на разных сценах и на разных языках, но ни одна работа так меня не удовлетворяла, как работа Андрие. Он был милый человек, он умел себя поставить в петербургском обществе и его очень любили. Вот случай, рисующий его. Была в Петербурге одна барыня, фамилии не помню, очень богатая, широко принимавшая у себя в прекрасном особняке. Артисты находили у нее радушный прием. Но затем судьба ее изменила. Сыновья, гвардейские офицеры, разорили имение. Она совершенно обеднела и поселилась где-то в конце Садовой улицы, в грязном дворе на черной лестнице. И каждый год на Рождество и Пасху Андрее навещал ее и приносил великолепный букет достойной императрицы. У него тоже было много обожательниц, между прочим, некая англичанка Мисс Найт, помощница классной дамы в одном из институтов. Она была очень преданна, сумела завоевать даже благодарность Андрее. Но как невелика была ее преданность, еще больше была ее глупость – Вот случай, в котором проявилось слияние этих двух ее качеств. Мы обедали у Андрие. Он после обеда играл и по требованию пьесы был во фраке. Кто-то пролил вино на скатерть, как всегда в этих случаях кто-то сказал «Это к счастью». Мисс Найт переспросила «К счастью?». Вдруг хватает стакан, полный красного вина, и одним взмахом выплескивает его на крахмальную грудь и фрачную пару. Летом он ездил на родину. Много раз, будучи в Париже, я навещал его на дачке в рюлье Мальмайсон. По пятницам бывали у него завтраки, где собирались артисты. Прелестный домик, маленький сад, бассейн с золотыми рыбками, розаны, редиска, земляника, чудная французская кухарка, старушка Мари. За кофе бесконечные рассказы долго задерживали сидящих вокруг стола, По старой французской пословице «за столом люди не стареют». У него не бывало знаменитостей. Все люди, имя которых никогда за пределы Франции не проникало. Но сколько талантов, какая литературная воспитанность и какая любовь к своему искусству. В рассказах проходили великие имена. Фредерик Леметр, Брезан, Мари Дорваль, Маделен Брохан. Какое уважение к своим учителям какая святость преемственности. Попробую сказать о тех французах, которых знал. Не о знаменитостях, которых все видели и перевидели, потому что они объездили весь свет, а о тех, кого знали только те, кто приезжал на них посмотреть. Я не застал великих имен комедий францез, о которых только что упомянул, но и те, которых я видел, незабываемы. Вот встает в памяти моей старуха Жозен на роли старых дев. Я видел ее в роли Арманды в ученых женщинах. Ну как вам передать суровую добродетель этой костлявости, возвышенную восторженность этой худобы? Каждое движение – искусство, каждая интонация – совершенство. А вот очаровательная хохотушка Самари, блестящая и такая заразительная своим весельем. Она играла в пьесе Польерона, хорошо известной у нас под именем «Искорка». И, конечно, она играла служанку в «Мещенине во дворянстве», роль, которую Мольер написал для своей хохотуньей служанки. Вот была жизнь, ключом бившая наружу. Не то, что наши искания, наши глаза с поволокой и наши полутона. Еще я видел ее в пьесе Пальерона «Мышонок». Трехактная большая пьеса с одной только мужской ролью, все роли женские. Мужскую играл Вормс. Дивный, умный актер. А среди женщин была знаменитая когда-то своей красотой Селин Монталан.